заботливые и мокрые. У животных из эволюционной ветви, ведущей к млекопитающим, сохраняются черты, присущие неожиданным образом товарищам довольно примитивным амфибиям, что отмечал ещё Томас Гексле. Именно за близость к земноводным многие исследователи пеняли нашим предкам, виня слишком неэкономичные почки и излишнюю влаголюбивость пращурov в том, что они почти весь мезозой будут путаться под ногами у архозавров. Не претендую на точность, но кажется, впервые идея о связи эволюционного проигрыша теропсид в раннем мезозое с их влаголюбивостью была высказана и серьёзно аргументирована в 1971 году Помелой Робинсон, хотя, возможно, идея намного старше. Начало триаса, вероятно, было временем довольно засушливым тогда практически не существовало заболоченных местностей и болот как таковых. Подтверждением этому служит отсутствие угольных отложений, датированных началом периода. Уголь и возникает из попавших в анаэробные условия болотных отложений органики. Однако именно в начале триаса наши предки и животные более рептильной конструкции сосуществуют ещё на вполне палеоритотных началах. Более того, В это время тероморфы намного разнообразнее, чем какие-то там диопсиды. Именно в раннем триасе невероятный расцвет переживут диценадонты, листрозавры. Они одними из первых обретают способность более-менее полноценно отапливать свой организм и завещают эту опцию другим продвинутым диценадонтам. Окончательно же в малый размерный класс наши пращурры ушли намного позже. Даже в позднем триасе, как мы помним, ещё живёт беспрецедентный гигант лисовица. Окончательное время перехода к малым формам начало юры, когда климат будет намного более влажным. Я не отрицаю, что именно лёгкая амфибиообразность и влаголюбивость сказались на эволюции наших предков, но сказывались не так прямолинейно, как это виделось 50 лет назад. Амфибии и забота о потомстве не слишком хорошо соединяются в нашем сознании. Живорождение у них действительно появлялось нечасто. Меж тем, среди разнообразных черепах, лепидо и архозавров, практически никто не вынашивает потомство на собственном теле. Исключение, живущие в уникальнейших антарктических условиях пингвины. Можно сказать, не высиживающие, а выдерживающие яйца на своих лапах. А вот среди бесхвостых амфибий способ размещения потомства на себе и в себе крайне разнообразный: от обматывания задних конечностей лентами икры или набитый потомством пасти специальных горловых мешков у ринадермы Дарвина до устройств оплодотворённых икринок в персональных жилых камерах ячейках на спине родителя. Уникальная форма заботы, освоенная суринамскими пипами. Да и помимо вынашивания, формы родительской заботы, проявляемые земноводными, весьма интересны. Некоторые лягушки-древолазы выкармливают отпрысков неоплодотворенной икрой. После вылупления из икры переносят их на себе в достаточно богатые влагой места. Некоторые земноводные создают пенные коконы, защищая икру от пересыхания. Лягушки-африканские голиафы вообще возводят циклопические по жабьим меркам постройки в ручьях и речушках, чтобы обеспечить родной кровиночке достойную жизнь. Затеявшие строительство гляфы, перемещают камни весом до 2 кг. При максимальном весе самих лягушек чуть больше 3 кг, достойное восхищения трудолюбие и грузоподъёмность. Потомство амфибий в большой степени нуждается в поддержке именно из-за связи с водой. Всё, что нужно, например, черепахе для того, чтобы с её отпрысками ничего, ну, почти ничего страшного не случилось до выхода из яйца, тёплый и достаточно податливый песок. Дальше можно особо не беспокоиться. Амфибиям сложнее, их жизнь полна тревог. Если они обитают в застойных, мутных или слишком холодных водах, надо заботиться о том, чтобы их икра и головастики получали достаточно интенсивный приток кислорода. Вода все же намного более вязкая среда, чем воздух, и обмен газом с ней не так уж прост. Если они живут вдали от водоемов, им еще сложнее. Приходится тщательно оберегать сначала икру, а потом и свежее явившихся на свет головастиков или детенышей, если они появляются в готовом виде от пересыхания. К тому же пресные водоемы, подходящие для кладки, немногочисленны, а многие амфибии с их слабо развитыми легкими весьма требовательны к местам обитания. На пространствах же изолированных и скученных всегда возможны каннибализм, истребление потомства собратьями, а за икрой нужен глаз да глаз. Казалось бы, достаточно обзавестись амнионом, как следствие получить настоящие спокойно чувствующие себя на суше яйца. Перестать откладывать икру в воду и всё. Но задача не так проста. Юность в воде предоставляет молодым амфибиям намного более широкие возможности, чем жизнь в земной юдоли. Не только потому, что земноводные откладывают икру в молодости, они остаются головастиками, но и наоборот в том числе потому, что в молодости амфибии остаются головастиками, а не откладывают икру. Есть те амфибии, как минимум, Limnectis larvaepartus, генерирующие готовеньких головастиков и не заморачивающиеся вопросами икрометании. Обратные случаи, земноводные откладывающие икру, но счастливо минующие промежуточную стадию личинки головастика, впрочем, тоже наличествуют. И да, наконец, Даже если подходящий водоём найти бывает довольно сложно, то влажная окра всё равно должна оставаться влажной. Вылупиться из неё должна именно амфибия, существо с влажной в прямом смысле дышащей кожей. У земноводных, повторяю, весьма несовершенные лёгкие компенсировать маломощность которых и должна покрытая слизью кожа, обеспечивающая дыхание по всей поверхности тела. На существование двух работающих одновременно органов, добывающих кислород, один из которых к тому же покрывает весь организм, ведёт к тому, что смешение венозной и артериальной крови становится неизбежным. Это делает неизбежной и низкую скорость обмена веществ. Прибывание амфибии в стадии личинки позволяет интенсифицировать на какое-то время обмен веществ. Голова стек по своему строению практически небольшая рыба с одним источником кислорода, жабрами и одним кругом кровообращения. Обмен веществ у недожабцев столь хорош, что для них открываются даже светлые перспективы на предмет освоения недоступных взрослым сородичам способов питания. Они могут употреблять и всяческую растительность. Возможные немногочисленные и к тому же очень доисторические исключения Пермские катлосииды и пермские же диадектиды, но, во-первых, это не совсем амфибии. И катлосииды, и диадектиды рептилиоморфы, то есть несут в своём строении вполне продвинутые рептильные черты. А значит, и обмен веществ у них был получше, чем у какого-нибудь саламандры. Диадектид иногда вообще считают полноценными амниотами. То есть, возможно, они были ближе к ящерицам, птицам и млекопитающим, чем к лягушкам и тритонам. Во-вторых, жили они в Перми, а тогда содержание кислорода в атмосфере было хоть и не столь высоким, как в каменно-угольном периоде, но всё же выше, чем сейчас. И это сильно облегчало жизнь тогдашним четвероногим с их простыми дыхательными системами. Среди же современных нам взрослых амфибий растительноядных пока не обнаружено. Так что быть головастиком довольно удобно. При том, что вообще изменение климата в сторону более тёплого сегодня способствует переходу амфибий к более вегетарианскому меню. Тенденция эта также сказывается только на жабцах в их личиночной стадии до отбрасывания жабр и перехода к суровой взрослой жизни. Помимо метаболических удобств Влажная кожа непосредственно влияет и на склонность к жизни в водоёмах. Большая влажность шкурки означает и большие влагопотери. Чем меньше существо, тем эти влагопотери будут больше. Чем ты меньше, тем площадь твоего тела в отношении к его объёму больше, значит и испарение тоже. Совсем уж мелкого и влажного потомка проще засунуть в воду и оставить там, пока он не вырастет во что-то более-менее приличное. Кроме того, интенсивное испарение ведёт к проблемам с отоплением. Чем больше испарение, тем быстрее остывает организм. Конечно, для амфибии, которая никоем образом не теплокровна, это не создаёт глобальных да и вообще никаких сложностей. И всё же, бессмысленных потерь энергии лучше избегать. Но об этом позже. Пока же очевидно оставить детей в воде надёжный способ защитить их кожу от испарения и охлаждения водное обитание настолько выигрышно, что у многих земноводных развивается неотينية. До глубокой и поземноводным меркам старости они остаются плавающими, оборудованными жабрами личинками. До конца дней сохраняют верность своим жабрам, например, сиреновые, у которых к тому же редуцированы задние конечности. То есть выглядят они довольно рыбообразно. При этом пресные водоёмы среда, как уже говорилось, неустойчивая, непредсказуемая и вообще легко и быстро меняющаяся. Для земноводных выгодно, оказывается, производить много, очень много потомков. То есть откладывать икру, а не вкладываться в крупных детёнышей. Из десятков и сотен потомков кто-нибудь да окажется достаточно живучим. Упразднение легких довольно разумно, если можно говорить о разумности эволюции, решении вопроса их несовершенства. Когда вокруг достаточно много воды для поддержания шкурки в надлежащей влажности, и эта вода богата кислородом, то зачем легкие? Порядок в снабжении крови кислородом все равно не навести, но и лишних усилий для дыхания не потребуется. Более того, если жить вам предстоит в воде, то лучше сделаться потяжелее, чтобы вас не тянуло как пробку на поверхность. А воздух в сравнении с водой штука лёгкая, неплотная и вуаля. У вас ещё один аргумент в пользу того, что с лёгкими вам не по пути. Безлёгочные виды встречаются во всех трёх отрядах современных амфибий. Есть даже одно семейство. У одного из двух видов безлёгочных безногих земноводных червяк Безлёгочность была несколько преувеличена, то есть лёгкие нашлись такие, одно лёгкое на одно животное. Но в целом нельзя сказать, что это кардинально изменило имеющуюся картину. Безлёгочные саламандры отказываются и от личиночной стадии. Жить они и так могут только в достаточно влажных местах. А зачем тратить энергию на всяческие преобразования, если и молодняк живёт рядом? парадоксально, но именно переход на экологически чистое кожаное дыхание не позволяет эволюционировать амфибиям в сторону создания амниона. Дышать нужно из зародышу, и если лёгких нет, то и круг для нормального развития потомства надо не приспосабливать к сухопутным условиям и доводить до продвинутого уровня типа яйцо, а держать по возможности в сырости и заботе. Отказ от лёгких не единственный повод избавиться от промежуточных этапов развития. Личиночная стадия отсутствует у всех безногих земноводных. Безногие земноводные, обитатели рек и сырых подземелий, увлажняемые землёй и более-менее защищённые ею же от наземных температурных перепадов. Именно безногие амфибии создали одну из наиболее удивительных систем заботы о потомстве. Но об этом позднее. После краткого ознакомления с ситуацией в стане земноводных можно посмотреть, что происходит в других группах наземных позвоночных. Разные завры, то есть древнейшие рептиломорфы и их потомки, усовершенствовали свои лёгкие и дыхательную систему и систему кровообращения в целом. Они научились обходиться без кожного дыхания. У этих товарищей, разумеется, нет стадии, приспособленной к водной среде личинки головастика. У них сформировались жёсткая, лишённая желез чешуйчатая кожа, экономные почки и, наконец, покрытые прочной кожурой или скорлупой яйца. В целом, проблемы пересыхания им особо не грозили и не грозят. Они могли и не таскать своих детёнышей на себе и вообще не утруждаться особой заботой. Архозавры, например, как я уже не раз повторял, могут удовлетвориться созданием оптимальной температуры в инкубаторе системы мусорная куча, в которую откладывают яйца и заняться простой охраной этой кучи. Так, повторю, поступают аллигаторы и сорные куры. Лепидозавры обходятся в большинстве своём ещё более простым вариантом: зарыли яйца и не тревожатся. Влекопитающие, точнее их предки, как и завры, усовершенствовав лёгкие и кровообращение, избавились от облигатной связи с водоёмами, но унаследовали от амфибий влажную кожу, богатую железами, и почки, требующие огромного количества жидкости. Почему их эволюция пошла именно этим путём? Я попробую объяснить позже пока же нам важен сам факт этого наследования. Да, если я сказал, унаследовали от амфибий, то и конкурирующая фирма, иными словами, в соте же завры, не забрела свою повышенную чешуйчатость с нуля. Это сегодняшние уже основательно эволюционировавшие земноводные характеризуются нулевой чешуйчатостью, а у древних амфибий кожа ещё долгое время оставалась покрыта чешуёй. В каменный угольный период, с его чудовищным по нынешним скромным меркам содержанием кислорода в атмосфере, в каждом дыхании не было никакого особенного толка. Даже примитивные лёгкие древнейших протажапцев извлекали из этой атмосферы кислород в достаточном количестве. Благо было что извлекать. Вопрос о понижении уровня чешуйчатости стал перед амфибиями позднее, когда кислорода в атмосфере стало меньше, лёгкие перестали справляться с возложенной на них миссией, и нужно было изобрести что-то ещё для кислородоснабжения. Изавры и будущие млекопитающие развивали черты предков, только в разном направлении. Одни экспериментировали с чешуёй, другие с влажностью кожи. Разумеется, эксперименты по очешуению или наоборот Освобождению от лишних жёстких покровов предпринимают не только предки мелекопитающих или диопсиды, но и животные, с ними никак не связанные и не входящие в какую-то из магистральных ветвей эволюции. Вообще, поначалу всё было не так однозначно. Тем не менее, общая картина такова: в линии синопсид возобладает кожистость, в линии диопсид чешуйчатость. Почему так? Возможно, это лишь мои мысли, хотя они и не лишены некоторых признаков научности. Это произошло потому, что синапсиды были в первое время очень успешно в наращивании массы и размеров. Может, они и не были способны поддерживать постоянную температуру, но всё же крупное существо остывает медленно. В общем, наши прощуры предсказуемо столкнулись на этом маршруте с проблемой. Чем больше тело, тем насущнее охлаждение. А влажная кожа – отличное средство охлаждения. Диопсиды же были в палеозое в основном не столь крупны, и потому специальной охладительной техники им и не требовалось. Итак, наши предки сначала были товарищами крупнокалиберными, а для существ большого размера требуется не только охлаждение. Само охлаждение может и не вызывать у них сложностей. Если ты большой, то тебе и обезвоживание не так страшно. Хотя да, воды им требуется очень много. Но повторяю, чем меньше отношение площади поверхности к объёму тела, тем больше жидкости для испарения и относительно меньше кожи, через которую эта жидкость испаряется. Он мог пройти большее расстояние до какого-нибудь водоёма, прежде чем начинал испытывать действительно катастрофическую потребность в воде. Влаголюбивый крупномер чувствовал себя сносно, но эволюция ещё не изобрела механизмы производства крупных потомков, и детёныши палеозойских позвоночных были крошекообразны. Влажность покровов и неэкономичность почек делали обезвоживание для них реальной угрозой, и, следовательно, необходим заботу и постоянный контакт родителя со своими лькотой. Даже обзаведясь амнионом, Они не могли оставить яйца на произвол судьбы. Чтобы эмбрион не погиб от обезвоживания, требовался совершенно особый режим влажности и температуры. Забота о вылупившихся и ещё не вылупившихся детёнышах становилась тем важнее, чем менее предки млекопитающих остаются привязанными к водоёмам и местам повышенной влажности. Детёныши наших прашуров в силу малых размеров по-прежнему оставались намного более чувствительными к изменениям температуры и влажности, чем взрослые особи. Отсюда проистекает, в прямом смысле, одна из форм заботы млекопитающих о детенышах, давшая им нам название – молочное выкармливание. Весьма вероятно, изначально выкармливание было не столько выкармливанием, сколько выпаиванием, способом защитить детеныша от потери влаги. Ещё раньше железы в посредством ставшие молочными могли служить для увлажнения сумки или той области на животе у матери, которые крепились к детёнышу или яйца, или подстилки в норе, в которой эти яйца хранились. Увлажнение кладки выделениями матери могло иметь и другую функцию обеззараживание. Эмбрионам ведь грозят не только обезвоживание, переохлаждение, перегрев, и другие климатические неприятности. Но и атаки всяческих ненужных вирусов, бактерий и прочих паразитов. И что характерно, чем обстановка вокруг влажнее, тем выше вероятность атаки зло вредной микроживности на яйцо. Сегодня этим обусловлено то, что структура скорлупы водоплавающих птиц, живущих, как им и мы положено, рядом с водой, в условиях заметной сыроватости отличается от структуры скорлупы, птиц, сухопутных моделей. Это еще в 1970-х обнаружил замечательный ученый-яйцевед Рон Борт. Основной способ борьбы водоплавающих за здоровые яйца — придание их поверхности максимальной несмачиваемости. Синапсидам это не слишком подходило по описанным ранее причинам. Однако, как минимум одно пернатое, удод, развило свою оригинальную систему борьбы с микроугрозами. Удод не стремится обезводить поверхность яйца для предотвращения налипания всяческой заразы. Наоборот, скорлупа будто создана для того, чтобы на нее налипло все, что только можно. И это действительно так. Удоды применяют профилактическое обмазывание специальным секретом, выделением копчиковой железы, в котором обитают правильные союзные удодом бактерии, которые и будут защищать кладку от посягательств всяких посторонних. Быть может, у удоди и секрет содержит помимо микробов и вещества, мешающие разместиться на яичной скорлупе легионам противников. У других птиц тоже заметна корреляция между относительным размером копчиковой железы и площадью поверхности кладки. Скорее всего, у Джот такой не один. Просто он самый продвинутый яйцеобмазыватель и специалист по химзащите в мире птиц. Полагаю, какие-то алги жидкости и собственно та жидкость, которая впоследствии стала молоком, изначально использовались именно для смазывания, увлажнения и обеззараживания кладки. Поскольку первые млекопитающие не имели молочных сосков, А молоко просто выделялось и стекало по коже, скапливаясь в специальных бороздках, то оно, разумеется, собирало всех попутных микробов. С этим что-то надо было делать. Если ли прота молоко уже имело антимикробные задатки, это сильно облегчало задачу выкармливания детёнышей и делало его безопасным. Достоверно известно, что молоко ныне здравствующего утконоса прекрасное антимикробное средство. У утконоса же, как и у всех однопроходных, представленных помимо него ехидными и проехидными, так и не появились молочные сосцы. Специальный белок, отвечающий за уничтожение нехороших микробов, в большом количестве присутствует в молоке всех однопроходных, так что мне интересно, почему именно утконос вызвал наибольший интерес исследователей. Возможно, это просто совпадение, Первыми антимикробные свойства были обнаружены именно у его молока. Может быть, учёные выбрали это животное по принципу наименьшей колючести. Кому захочется рисковать получить множественные уколы, если альтернативным объектом исследования будет пупсик утконос. Это, конечно, так, но может быть, всё-таки всё несколько сложнее, и молоко утконоса действительно защищает от микробов лучше, чем ехидно выделяемое. Причина здесь может быть та же, что обусловливает различие в структуре скорлупы водных и сухопутных пернатых. Яхидны обитают в условиях сравнительно сухих и более микробезопасных. Утканос житель вод. К тому же в этих водах кормится он на дне, постоянно взбаламучивая ил. В общем, ведёт себя так, чтобы на него поналипало как можно больше всякой гадости. Следовательно, именно его молоко и должно быть особо антимикробным. Выкармливание выделениями собственного тела также отчасти сближает млекопитающих с амфибиями. В завровом направлении это явление весьма редкое. Насколько мне известно, что-то подобное встречается лишь у архозавров, конкретнее у птиц. Да и то среди невероятного их многообразия только голуби, пингвины и фламинго выкармливают птенцов выделениями верхних отделов пищевого тракта, птичьим молоком. Причём у них это явно следующая эволюционная стадия по отношению к выкармливанию взрослыми блюдами, растительными и мясными продуктами. Изначально птенцов кормили, вероятно, отрыгиваемой пищей, и лишь потом на смену благородной отрыжке пришло кормление специальным секретом предназначенные для выработки питательного секрета железы у всех перечисленных птиц расположены в районе зоба или пищевода. У млекопитающих же молочное выкармливание развилось совершенно независимо от кормления взрослыми блюдами. Сомневаетесь? Посмотрите, где у вас располагаются соски. У амфибий, упомянувшихся ранее безногих земноводных мы и обнаруживаем пример подобного не выпаивания, а именно выкармливания. Если вы сейчас представили себе безногую лягушку с налитыми молоком с остцами, у вас богатая фантазия, но от реальности эта картина предельно далека. Безногие земноводные выглядят скорее как огромные черви, а не как жабы или тритоны. Да и чего-то подобного не то что с остцам, но даже молочным железом у них также нет. По крайней мере, три вида червяк выкармливают потомство своей кожей. Они также увлажняют кладку слизистыми выделениями, а их молодь впитывает жидкость, выделяемую самкой через клоакальное отверстие. Это предохраняет подрастающее поколение от обезвоживания. Не очень эстетично, конечно, впитывать жидкость, выделяющуюся из попки матери, но быть может, родительское поведение современных червяг отдалённо напоминает поведение некоторых из древнейших наших предков. Полагаю, в частности, именно то, что предки блекопитающих приспособились к выпаиванию и всяческому увлажнению потомства, воспрепятствовало их эволюции в рептильном направлении. Раз надо было выпаивать и увлажнять детёнышей, надо было сохранять сравнительно влажную кожу, обильную железами, которые и использовались для выпаивания а не превращать её в скафандр из чешуи. С другой стороны, и детёныши, благодаря заботе взрослых, могли приспокойно оставаться незащищёнными и теряющими много влаги существами. На их выживании это сказывалось не столь сильно. Изначальная ставка на увлажнение детёныша определила многое в процессе нашей эволюции. Проблема с влажностью не единственный повод перейти к выкарбливанию потомства, Однако чаще животное его практикующее ограничивается выкармливанием на стадии эмбриона, пока будущие дети находятся в организме матери и могут получать пищу непосредственно из него, или же выкармливанием трофическими яйцами, остатками добычи или сделанными взрослыми особями запасами. Матротрофия весьма распространена и встречается у 21 типа животных из 34 известных. Но такой специфический вид выкармливания, который сложился у млекопитающих, связан именно с первичной необходимостью защитить от просков от слишком больших потерь влаги и вообще с влажностью покровов пращуров млекопитающих, а также со специфическими способами борьбы против микробного заражения яиц. Кроме того, наш древний предок мог бы не изобретать столь сложной системы а выкармливать детёнышей остатками собственной пищи. Но и это, думается, было проблематично из-за разницы в размерах между гигантским взрослым и крошками отбросками. Одна из крупнейших пресноводных рыб, арапайма, при том, что взрослые экземпляры достигают 2 м, производит мальков всего в несколько сантиметров длиной. И они создали также некое подобие молочного выкармливания. После выклева из икринок мальки арапаимы питаются белыми выделениями специальных желез, расположенных позади глаз самца этой рыбы. Заботливость арапаим взаимосвязана с особой уязвимостью молодняка. Но эта уязвимость обусловлена не излишней влаголюбивостью, а слишком сильной привязанностью к воздуху. Эти рыбы не способны обходиться без атмосферного кислорода и часто вынуждены подниматься к поверхности, где мальки уязвимы, они должны просто тщательно оберегать своё потомство. Арапаимы не единственные рыбы, которым нужен воздух, и многие из них проявляют такие заботливость. Ползуновидные рыбы устраивают для икринок гнёзда из пузырьков воздуха. Большинство современных двоякодышащих устраивают норы, которые старательно вентилируют, не все, но многие. Без защиты родителей, нуждающаяся в дополнительных источниках кислорода молоть, просто не выживет. Но даже в этой компании дышащих и заботливых аропаимы оказываются наибольшими оригиналами. Ничего подобного их молочному выкармливанию другие члены клуба любителей атмосферного кислорода не создали. Возможно, и с моей дилетантской колокольни это предположение кажется оправданным, Салоза молочное выкармливание развилось у арапаим в силу того, что именно у них разница между размерами мальков и родителей наиболее значительна. Кстати, что касается связи между выкармливанием и обеззараживанием потомства, то её можно обнаружить не только в мире млекопитающих. У жуков могильщиков феромон, служащий сигналом, сообщающим личинкам, что мать готова попоить их вкусной мертвечинкой, обладает предсказуемо антимикробными свойствами и изначально, видимо, отвечал за формирование коллективного иммунитета. Помимо выкармливания, другим со временем сформировавшимся видом заботы о детках было вынашивание яиц в сумке или же закрепление их на теле уже наиболее развитые эволюционно терапсиды, возможно, опять повторяю, это лишь моя гипотеза, вынашивали потомство яйца в сумках, что позволяло эффективнее обогревать их и увлажнять. Это поведение унаследовали и первые настоящие млекопитающие. Сегодня примитивные, стоящие почти на уровне ценадонтов, однопроходные, конкретнее ехидные, так и поступают. После того, как отложили яйцо, они закрепляют его на живот специальной слизью. Быть может, именно специализация задних конечностей для закрепления детёныша на туловище препятствовала их переводу в положение под туловище, даже у некоторых довольно поздних млекопитающих. Конечно, не менее примитивный утконос всё же яйца на себе не таскает, а оставляет в норе. Слизь утконос также выделяет но служит она для крепления яиц к кладке не к родительскому животику, а друг к другу. И все же утконос – существо высокоспециализированное. Он сконструирован для жизни в воде, а яйца задерживать дыхание не умеют. Многоминутные заплывы с яйцом гарантировали бы утконосу бездетное существование. Предположу, что не закрепляли кладку на туловище и предки ехидн. Они скорее всего также были полуводными товарищами. Это показывает исследование их связывающего кислород миоглобина, белка, находящегося в клетках скелетных мышц и мышцы сердца. У млекопитающих, приспособившихся к жизни в водной среде, его, во-первых, больше, а во-вторых, на поверхности этих белков молекулы имеют более сильный положительный заряд. У предков ехидны как раз был миоглобин, характерный для водных жителей, и современные ехидны закономерным образом его унаследовали. Раз они были полуводными, то, скорее всего, не могли носить яйца прикреплёнными к телу. Они либо подобно утконосам откладывали их в норах, либо всё же оставались на берегу, пока шёл процесс вынашивания. Тогда вынашивание уже не кажется таким невозможным. Относительно ехидн можно, разумеется, предположить, что закрепление яиц на собственном брюшке – недавнее эволюционное приобретение. Однако, учитывая близость млекопитающих с амфибиями и многообразие представленных у последних вариантов крепежа потомства к телу родителя, я склоняюсь к мысли, что вынашивание в сумке, минимум на теле, использовалось, возможно, уже тиреодонтами, И с карье речь идёт о возвращении к древней репродуктивной стратегии. Рискну предположить, что размещение не только яиц в сумке, но и уже проклюнувшихся детёнышей может иметь очень древние корни. У личинок амфибий и новорождённых двоякодышащих рыб есть цементирующее железа. У некоторых двоякодышащих она служит для прикрепления икры к потолку нары в которой после выхода из экринок и живёт молодь. Вообще разного рода прикрепление икры на недоступных водным организмам поверхностях в период самого начала колонизации земли позвоночными могло активно использоваться. И сегодня некоторые бесхвостые земноводные приклеивают икру на листьях деревьев, растущих вокруг водоёмов, с перспективой на то, чтобы после вылупления головастики благополучно соскальзывали с листьев в эти водоёмы. У амфибий, от которых произошли первые предки синапсид, подобная же железа, применявшаяся для расклейки икры на всяких листиках или в норах, могла поменять профиль деятельности и использоваться уже для закрепления на теле родителя. Разумеется, это только предположение, к тому же означающее, что предки будущих завроморф и будущих тераморф разошлись еще на амфибийной стадии. Предположение действительно спорное, но то, что в какой-то период, видимо, в середине или начале триаса, приклеивание яиц к телу среди наших предков и их близких родственников было распространено, кажется мне правдоподобным. Конечно, ихидны и отконосы имеют довольно небольшую кладку. Прикрепить одно яйцо к животу теоретически проще, чем ваша 38, как у коентотерий. Но если мать, свернувшись клубкообразно, сразу откладывает яйца на свою же пропитывающуюся клейкой слизью живот, то это не так уж проблематично. Очередное краткое отступление. Ещё одна особенность, не связанная с родительским поведением, но указывающая на близость наших древних пращуров к их земноводным родичам способность утканоса к аллорецепции. Подобный навык есть и у ихидных но он не слишком полезен на суше, хотя и помогает искать беспозвоночных во влажной почве. И у колючих родичей утконосов выражен слабее. Видимо, электрорецепторные таланты появились еще у общего предка ехидн и утконоса, который был, скорее всего, именно полуводным. Кажется, к электрорецепции способны и некоторые живущие в мутных водах дельфины. На завроморфном же марше маршруте эволюции способность к электрорецепции исчезла, видимо, на очень ранних стадиях. Ни у одного из представителей лепидозавров, архозавров или черепах она так и не была выявлена. Это, повторю, вновь свидетельствует о близости млекопитающих к амфибиям, среди которых есть обладающие этим даром, или даже карбообразным предкам. Я не говорю, что наши предки поголовно были наделены шестым чувством. Наоборот, скорее всего, оно всегда оставалось довольно редким. Приобретали его именно те, кому действительно надо, кому приходилось много и подолгу охотиться в мотной воде. Но всё-таки приобретали, в отличие от диапсид и прочих ящеров.